Пули для Великого битла Джон Леннон. В самом конце 1980 года мир потрясла гибель одного из основателей легендарной группы «Битлз» — сорокалетнего Джона Леннона. То, как расправились с экс битлом стало настоящим потрясением для миллионов людей, поскольку подобным образом с кумирами еще не расправлялись. Но прежде чем перейти к этой трагедии, стоит хотя бы вкратце рассказать о последних годах жизни Леннона. После распада «Битлз» Леннон вел довольно противоречивую жизнь. Он продолжал искать самого себя, постепенно уставая и от музыки, и от политики, и от собственной жены Йока Оно. Эмоции он по привычке гасил с помощью наркотиков. В октябре 1975 года выходит его альбом «Бритая рыба», после чего Леннон умолкает на долгих пять лет. В июле 1980 года Джон Леннон, кажется, вновь обретает второе дыхание и берется за гитару. Из-под его пера начинают появляться песни, сулящие Леннону новый взлет популярности. Из этих песен Джон Леннон составляет очередной свой альбом под названием «Двойная фантазия». В ноябре 1980 года эта пластинка выходит в свет. Возвращение Великого Бетла состоялось, и планы его теперь были обширны. На начало 1981 года он наметил большое концертное турне по Англии и поездку в западногерманский город Гамбург. Он дал ясно понять всем, что намерен вернуться в мир популярной музыки и вновь утвердиться на сцене. В это самое время на Гавайях, в городе ганалулу жил 25-летний молодой человек по имени Марк Дэвид Чепмен. Он родился в США, в городе Декатуре, Что в штате Джорджия. Но в 1968 году переехал с родителями на Гавайи. Здесь он работал охранником в одной из больниц. В 1965 году, в десятилетнем возрасте, он впервые услышал записи группы Битлз и с тех пор стал ярым их поклонником. Его квартира, по словам его друзей, всегда напоминала что-то вроде музея Битлз. Особенно Чепмен почитал Джона Леннона. И это почитание выходило далеко за рамки нормальности. Например, зная, что его кумир связал свою жизнь с Йоко Оно, Чепмен тоже познакомился с японкой, которая была на несколько лет старше его, и вскоре женился на ней. В октябре 1980 года, когда пресса вовсю уже заговорила о новом возвращении Джона Леннона в музыку, Чепмен пошел в магазин и купил себе револьвер. В ноябре он сказал жене, что скоро поедет в Нью-Йорк, и ему для этого нужно две долларов. Жена пошла навстречу своему молодому мужу и помогла ему собрать эту сумму. В дорогу Чепмен взял с собой револьвер и кассеты с записью песен «Битлз». Записей было на 14 часов. А в заявлении на отпуск, которое он написал в больнице, где работал, Чепман поставил подпись «Джон Леннон». Точно такую же подпись он поставил и в книге посетителей в отеле Шаратон в Нью-Йорке 4 декабря. В одном из номеров этого отеля он и остановился. Прибыв в Нью-Йорк, Чепман почти каждый день по несколько раз приезжал к комплексу зданий «Дакота» на 72-й стрит, где жил Джон Леннон. 8 декабря 1980 года в 5 часов вечера произошла их первая встреча. Вместе с толпой поклонников Чепмен подошел к певцу и протянул ему пластинку «Двойная фантазия». На ее обложке Леннон написал своей рукой «Джон Леннон, 1980». Фотограф, стоявший рядом, запечатлел этот момент на пленку. До роковых выстрелов Оставалось несколько часов. Джон Леннон и Йока Оно после этого отправились в студию «Хит Фэктори», где они записывали песни к своему новому альбому. Марк Чепман остался у Дакоты. Фотограф-любитель Пол Гореш позднее рассказывал. «Чепман встретился мне 8 декабря, когда Джон и Йока садились в машину, чтобы ехать в «Хит Фэктори». Чепман, держа в руках только что подписанный Ленноном конверт, спросил меня, «Ты получил автограф на свою пластинку?» «Нет», — ответил я. «Почему же ты не ждешь? Ведь Джон вернется и подпишет ее». «Да я не тороплюсь», — ответил я. «Приду завтра и подпишу». «Я бы на твоем месте остался», — произнес Чепман. «Откуда ты знаешь, что увидишь его еще раз?» Судя по этому разговору, Чепман уже все для себя решил. В 22.30 Джон и Йоко, закончив работу в студии, поехали домой. У дома, вопреки обычному правилу, Джон не проехал через боковой вход прямо к докоте а вышел из машины перед главным порталом. Он не заметил, что чуть в стороне от него стоял молодой человек. Леннон и Йоко подошли к дому. Молодой человек, а это был Чепман, сделал несколько шагов следом за ними и громко произнес «Мистер Леннон!» Леннон в ответ лишь повернул голову назад и увидел направленные на него дуло револьвера. В следующую секунду раздался выстрел. За ним второй, третий, четвертый, пятый, почти в упор. Это не оставило великому битлу никаких шансов. Две пули угодили ему в спину, две другие застряли в плече, а последняя ушла в молоко. «Я убит» только и произнёс Леннон, делая несколько шагов в сторону подъезда. Он сумел подняться на пять ступенек, которые вели к ложе портье. В тот день дежурил Джей Хейстингс, после чего рухнул лицом вперед. Именно Хейстингс первым подбежал к Леннону и попытался оказать ему первую медицинскую помощь. Но помочь Эксбетлу уже никто не мог. Он умирал. Кровь струей била у него из рта и из груди. По словам Хейстингса, глаза были открыты, но смотрели в пустоту. Его начало тошнить сгустками крови и частичками живой ткани. Пришедшая в себя Йоко Она стала кричать Хейстингсу, чтобы он вызвал полицию и скорую помощь. Тот набрал 911, после чего опять вернулся к месту трагедии и заметил неподалеку Чепмана. «Ты понимаешь, что ты натворил!» — закричал он убийца. Тот ответил одной фразой. «Не бойся». После этого он отбросил в сторону пистолет и стал спокойно дожидаться приезда полиции. О том, насколько он был спокоен, говорит хотя бы следующий факт. Он взялся читать книгу Селлинджера «Над пропастью воржи». Главу 27. Полицейская машина прибыла к месту трагедии уже через несколько минут. Чепана задержали, причем, когда ему приказали поднять руки вверх, он внезапно заплакал и запричитал. «Я все сделал один! Пожалуйста, не бейте меня!» Джона Леннона осторожно положили в другой полицейский автомобиль и повезли в госпиталь имени Рузвельта. Однако спасти его врачи были уже не в силах. Леннон к тому времени потерял около 80% крови. Когда Джон Леннон умер, о его смерти мгновенно сообщили все телеграфные агентства мира. Буквально сразу после убийства Дакоту осадились скорбящие толпы. Люди плакали и держали в руках зажженные свечи. Из многочисленных магнитофонов неслась ввысь музыка Леннона. 14 декабря 1980 года в два часа дня в Нью-Йоркский Сентрал Парк пришли более 500 тысяч человек. В исполнении импровизированного многотысячного хора долго звучал рефрен песни Джона Леннона «Дайте миру шанс». После этого по просьбе Йока Она на 10 минут наступила тишина. В связи со смертью Джона Леннона Высказывались различные версии. Говорили даже о происках ЦРУ и ФБР. В 1970-1974 годах они вели тайную слежку за Ленноном из-за его активной антиниксоновской деятельности. Однако большинство исследователей все-таки сошлись во мнении, что артист стал жертвой душевнобольного человека. С тех пор минуло более трех десятков лет. Убийца Леннона до сих пор сидит в тюрьме, хотя попытки выйти на свободу предпринимались им неоднократно. Одна из последних датирована 2010 годом. По законам штата Нью-Йорк, приговоренные к пожизненному сроку после 20 лет отсидки имеют право на помилование. Вот Чепман и решил испытать судьбу. Однако его прошение было в очередной раз отклонено. Следующую попытку получить помилование и выйти из тюрьмы Четман имел право сделать в 2012 году.